Существовала какая-то смутная тайная связь между Иваном Грозным и кудиаром. Поговаривали, что они встречались тайком в первопрестольной. После тех бесед с глазу на глаз, будто бы и ушел Грозный отоман из подмосковных лесов на Волгу, а затем на Дон. А еще ходили слухи, что несколько раз Иван Грозный приостанавливал погони за кудиаром. только выйдут на след в атаге атамана, а тут величайший приказ: поворачивай коней. Так и уходил невредимым Кудияр и его товарищи. Никто не смел любопытствовать, что за сговор был у царя со знаменитым разбойником. Знали все в первопрестольной, чем подобное любопытство может обернуться. Похвалялся один опричник своим товарищам: будто передавал от государя какую-то записку атаману. Доставлял её аж в дикое поле, что находилось между Верхней Окой, Доном и левыми притоками Днепра и Десны. Буковки ненашинские в той записке, пояснял отричник. И атаман отвечал батюшке царю не о замах и ведьме, а такими же бесовскими закорючками. Видать, государь наш тайный знак подал куди яру. Не успел мой конь отдышаться, как отаман свою рать забубенную поднял и на Волгу повел. Весть, что я доставил из дикого поля, царь батюшка самолично принял, велел тут же и думному дьяку и страже и мне за порог убираться. Вот и смекнул я, брацы, что куда яр состоится глядать ему государя нашего. Недолго болтал языком гонец. Схватили неродивого опричника и вначале по приказу царя глаза ему выкололи, чтобы не глядел куда ни следует. Потом уши отрезали, чтобы не слушал неположенного. И наконец языка лишили, а затем и вовсе голову отсекли, привязали её к седлу и повели коня по Москве. Любуйтесь православные, вот что за лишнее слово бывает. Стой порой до самой кончины Ивана Грозного среди служевых было неписаное правило: ничего о Кудиаре не говорить, не вспоминать даже его имя.